Тогда Сухов, исключительно из чистого любопытства, решил взобраться на песчаную горку и посмотреть, что там за ней случилось. Поднявшись на гребень, он в дюжине шагов от себя увидел свеженаметённый бархан на обрывистом подветренном краю которого лежала довольно крупная птица. Это был орёл-змеятник. Сухов медленно подошёл к нему. Орел лежал широко раскинув свой крючковатый клюв и распластав по песку крылья. Сухов сразу понял, что произошло. Змея, почувствовав смертельную опасность, успела соскользнуть с песчаного обрыва вниз, а орел, не рассчитав нескольких сантиметров, врезался грудью в край бархана, разбился о песок. Сухов с сожалением подцокал языком, покачал головой. Ай-яй-яй, как же ты оплошал, брат! Он склонился над разбившимся орлом, разглядывая его. Видно, молодая это еще птаха. С пулеметной частотой колотилось птичье сердце. Это можно было заметить по трепыханию перьев под горлом орла. Сухов отстегнул свою саперную лопатку и медленно повел концом черенка над головой птицы, чтобы проверить реакцию. Орёл не дёрнулся, не отстранился, издав сердитый крик, клёкот, он вдруг перевернулся на спину, и острыми когтями яростно вцепился в черенок лопатки, ударил по нему клювом. И ж ты удивился сухов и с восхищением давал: "А ты ничего поренёк? Сопротивляешься, значит, будешь жить". Он осторожно потянул черенок лапаты, высвободил его из когтей орла. Ладно, помочь я тебе ничем не могу, а злить не буду. Давай, поправляйся, а я пошёл. Орёл не мигая смотрел на него. Не было в этом гордом и извечно суровом взгляде хищной птицы ни страха, ни боли, ни жалобы, ни уж, конечно, ни малейшей мольбы о пощаде. Сухов вспомнил, что он такой взгляд видел и у других хищников: однажды у подстреленного волка и много раз у крупных щук, которых он когда-то вылавливал на жерлице в заволжских заливных озерах. Ха! громко хмыкнул Сухов и, подмигнув орлу, пошел прочь. Поднявшись на гребень барханной цепи, он двинулся по пустыне дальше в известном только ему одному направлении. Прошло немного времени, как он вдруг услышал какой-то шелест над собой. Задрав голову, он увидел знакомого орла, который сначала тяжело, а потом всё увереннее и увереннее взмахивая крыльями, поднимался ввысь. Найдя восходящий поток, ожившая птица замерла и плавными кругами унеслась к белому солнцу, растаяла в его ослепительном сиянии. Сухов, провдя орла глазами, весело сказал ему вслед: Смотри, больше не падай, напрасное это занятие. Настроение Сухого явно улучшилось. Он был очень доволен, что за двое последних суток полного одиночества в этой проклятой пустыне ему удалось пообщаться, хоть и с без словесным, но все-таки живым существом. Конечно, в пустыне, хотя она и от слова пусто, надо сказать, хватало всякого населения, особенно с утра. Самонаселённым народом были здесь из возможных размеров и видов ящерицы, и грузуны, тушканчики, песчанки, суслики. В отличие от других грузунов на земле, они не могли бегать, а скакали как зайцы. Ими кишмятишили пески, и все они давным-давно надоели сухову, так же как и черепахи, и скорпионы, и змеи, и прочая мелкая тварь. А жители песков покрупнее, таких как красавец джиран, пустынный лис или волк, он спеши выхода даже и разглядеть не успевал. Они молнией уносились за барханы, едва почуяв человека. За годы скитания по пустыне сухого приходилось охотиться на джиранов и лакомиться вкуснейшим мясом этой антилопы или по-местному газели. Но для этого нужен был как минимум карабин И уж совсем хорошо к нему в предачу резвый скакун. С встречу же с орлом в ладыке пустынного неба Сухов посчитал хорошие приметы. Он отцепил от ремня чайник, вынул деревянную пробку из носика, сделал скупой глоток, вставил пробку на место и, вбив ее для верности ладонью, снова приторочил чайник к поясу. Затем, присев на край бархана, развулся, вытряхнул из ботинок песок, перемотал по артянке. Переобувшись, постоял, намечая направление и двинулся дальше, как и прежде, через барханы на Примик. Камкастый день плыла за ним чуть сбоку. "Поузнинивал", сказал он сам себе и взглянул на огромные часы на его левом запястье. Часы не шли. Очём о них сказ будет потом. От скупого гладка воды лоб его покрылся мгновенно просыхающей испаренной. Сухов ещё плотнее сощурил веки, унимая жгучий блеск солнца, потом вовсе закрыл глаза, оставив перед внутренним взором багровую пульсирующую перину. В этой перине он увидел плывущие по течению арбузы, полузатопленные от тяжести и блестящие. Увидел широкую реку, спокойно несущую свои прохладные воды.